Попробуем интерпретировать описанное явление. Если этносы — процессы, то при столкновении двух несхожих процессов возникает интерференция, нарушающая ритм обоих компонентов. Складывающиеся на уровне суперэтносов объединения химерны, а значит, нестойки перед посторонними воздействиями и недолговечны. Гибель химерной системы влечет аннигиляцию ее компонентов, и вымирание людей в эту систему вовлеченных. Таков общий механизм нарушения заданной закономерности, но он имеет исключение. Именно при разболтанности первоначальных ритмов иногда возникает новый ритм, то есть новый этногенетический инерционный процесс. С чем это связано мы пока говорить не будем, потому что это слишком серьезный вопрос, чтобы решать его между делом. Да и к нашему спору он прямого отношения не имеет. Но ясно, что для сохранения этнических традиций необходима эндогамия, потому что эндогамная семья передает ребенку отработанный стереотип поведения, а экзогамная семья передает ему два взаимно погашающих друг друга. Итак, экзогамия, отнюдь не относящаяся к социальным состояниям и лежащая в иной плоскости, оказывается реальным деструктивным фактором при контакте на суперэтническом уровне. И даже в тех редких случаях, когда в зоне контакта появляется новый этнос, он поглощает, то есть уничтожает оба прежних. В заключении отметим, что в указанном примере, а также в подавляющем большинстве случаев, расовый принцип не играет никакой роли. Речь идет не о соматических различиях, а о поведенческих, ибо степники, тибетские горцы и китайцы принадлежали к единой монголоидной расе первого порядка – А при уточнении до второго порядка видно, что северные китайцы по расовым признакам ближе к сяньбейцам и тибетцам, нежели к южным китайцам. Однако внешнее сходство чередных показателей, цвета глаз и волос, эпикантусы и прочее, для этногенетических процессов значения не имело. Из приведенного примера очевидно и подвергаемая сомнению Артамоновым связь этноса с ландшафтом. Хунны, заняв долину Хуанхэ, пасли там скот. Китайцы заводили пашни и строили каналы, а их помеси, не имея навыков ни к скотоводству, ни к земледелию, хищнически обирали соседей и подданных, что повело к образованию залежных земель и восстановлению естественного биоценоза, хотя и обедненного за счет вырубки лесов и истребления копытных во время царских охот. Приведем еще пример для того, чтобы показать, что перед нами не случайный вариант какого-то этнического броуновского движения, а закономерность. которая может быть моделировано. В 13 веке в малую Азию прикочевала небольшая орда эртогрула, по нашей таксономии консорция, осела около Брусы и привлекла к себе добровольцев, газиев для борьбы с неверными византийцами, то есть превратилась в субэтнос этноса иконийских сельджуков. В начале IV века при Османе и Урхане турки захватили много византийских земель, быстро размножились. чему способствовало полигамия, и превратились в этнос османов вскоре создавший социальный институт огромную империю атаманскую порту что это этнос бесспорно. но единого языка он не имел. воин тимариот в строю слушал команду по-турецки. дома беседовал с матерью по-грузински или по-гречески, на базаре торговался по-армянски стихи читал персидские, а молился по-арабски. но это не мешало ему быть турком, ибо он вел себя как турок. Состояние это? Или процесс? Если бы это было состояние, то оно бы и оставалось таковым до нашего времени, так как Турция была самой сильной державой Европы, использовала все технические изобретения, владела богатейшими землями и, тем не менее, постепенно стала терять силу. В XX веке османский этнос исчез, потому что современные турки — потомки не османов, а сельджуков. развитие которых было задержано после того, как они были завоеваны Магомедом II в XV веке. Попробуем объяснить это явление этнической истории.